Милана отправилась в очередную тайскую клинику на обследование, ведь теперь она знала, что дело в ней, а не в муже. Сидя в приемной и ожидая своей очереди, она заметила знакомый силуэт. Женщина вышла из кабинета, у которого она сидела и ждала приема, и не поворачиваясь к ней лицом, направилась по коридору к регистратуре. Нет, она не могла ошибиться. Грация, походка, волосы — это была ее мать Алсу. Мама! Крикнула Милана, поднимаясь со стула. Женщина не обернулась, решив, что зовут не ее. Тогда девушка, собравшись духом, побежала вслед за женщиной и, догнав ее у кассы оплаты, дернула за плечо. Что вам нужно? услышала она раздраженный голос Алсу. Мама, откуда ты здесь? спросила обрадованная Милана и полезла к ней обниматься. Ну ничего себе, вот эта встреча! оживилась Алсу и тоже обняла дочь. Они взялись за руки и сели на лавочку около входа в клинику. Алсура сказала дочери, что беременна. Правда, срок еще маленький, и ее новый любовник не знает о ребенке. Мама, но как? Ты ведь уже не молодая, сказала ей с укором Милана, в глубине души позавидовав ей. Ведь мать и в сорок пять смогла забеременеть, а она в свои двадцать три никак не может. Что значит не молодая? Дочь, ну ты меня совсем обижаешь. Мне всего сорок, я еще троих родить могу. Начала была Алсу, но Милана ее перебила. Сорок пять – это уже опасно в твоем возрасте. Ты серьезно настроена рожать? Я не знаю. м а р с е л л а такой молодой, ему всего двадцать восемь. Захочет ли он? Стала размышлять Алсу. Мама, твой любовник чуть старше меня! Возмутилась Милана. Ну и что, любови все возрасты покорны. Ты же Мишаню полюбила, хотя сколько у вас разница? Пятнадцать, семнадцать лет. Пятнадцать лет, ответила ей Милана. Но вот видишь, а ты мне говоришь что-то. Хотя Мишаня в постели огонь. Я т е б я понимаю. Мама, прекрати. Фу, насколько можно уже напоминать, что ты с ним спала? Мне тошно от одной мысли. Прости, дочь. Алсу поправила топ, который явно на пару размеров был ей мал и оголял половину груди. Давай сменим тему. Давно ты здесь? спросила девушка у матери. И Алсу рассказала ей, как путешествовала с предыдущим любовником, прокурором, и приехала в Таиланд. Николай так и не развелся, поэтому часто оставлял ее одну, даже в путешествиях, так как приходилось летать к жене. т у т закрутился ее роман с молодым горячим испанцем Марсело, с которым она избежала от Николая. Марсело давно работает здесь, у него свой бизнес и очень горячая кровь. Ну ты понимаешь, о чем я? Стала смеяться мать, рассказывая о новом любовнике. Мы вместе уже год, а страсть все не утихает. И знаешь, если бы он сделал мне предложение, я бы с удовольствием осталась с ним навсегда. Это хорошо, мам, что ты счастлива. Я рада за тебя, сказала Милана. Ну что мы все про меня и про меня. Ты так как, что привело тебя в клинику? Тоже ждете бэмбика с Мишаней? Спросила ее а л с у К сожалению, нет. У нас не получается. Милана помрачнела. О, -о, -о" удивилась женщина. Но ну не отчаивайся. Знаешь, мужчин на свете много. Возможно, у Мишани холостые, но ты понимаешь, мам. Дело не в Мише, а во мне. Скинулась Милана и стала злиться на б е с т а к т н о с т ь матери. Не может быть, ты же молодая, з д о р о в а Дочь, наверное, не время еще. Стала утешать ее мать, но завидев симпатичного тайца, уставившегося на ее оголенную грудь, тут же переключила внимание на него. Выпрямилась, перекинула ногу на ногу и одернув без того маленький топ, обнажила грудь еще сильнее. т а е т стал присвистывать и махать ей рукой. Мама неисправима, подумала Милана. Мне пора на прием, сказала Милана, услышав, как выкрикивали ее фамилию в регистратуре. Позвони мне, если захочешь. Она сунула матери визитку и ушла.